Глава десятая. День Бога императора. Часть вторая. Что происходит? В смысле? Как? Где? Каким? Я что, каким-то образом переместился назад во времени? Я глубоко вздохнул, собирая мысли в кулак. Так, все, надо успокоиться. Я жив и вроде даже здоров. В груди, правда, по-прежнему пульсирует боль. Но это все остаточное фантомное чувство. На самом деле мое тело полностью здорово, на пике своих возможностей. Я даже потрогал место на своей груди, куда пришелся удар щупальца. Все в порядке, дыры нет. Фантомная боль все еще терзала меня, но я был уверен, что скоро она развеется. Нет никаких сомнений, я столкнулся с обладателем легендарного дара». Редкий и уж тем более простой тип дара на отмотку времени назад не способны. Да, я был уверен, что имею дело именно с отмоткой времени. Это запретная магия. И очень опасная. В моей империи, когда я был еще жив, данная магия находилась под запретом. Ну а здесь, в новом мире, все древние запреты и предостережения были отринуты. «Истинно вам говорю, наступают последние дни!» «Вы что, ничего не помните?» Удивленно спросил я у Эки и Генки. «Что, не помним?» — с подозрением посмотрела на меня красноволоска. «Вадик, с тобой все хорошо? Ты как-то внезапно сбледнул». Вместо ответа я достал смартфон и бросил взгляд на часы. «Ровно девять вечера. Именно в это время и начался бал. У меня часы сломались на телефоне». «Вот оно что! Похоже, я угадал, и дар этого Говарда как-то умеет воздействовать на время». Он способен устраивать что-то вроде дня сурка, поэтому-то он и напал на меня прилюдно, без всяких сомнений, не считаясь с жертвами и сопутствующим ущербом, изначально собирался откатить время назад. Он прощупывал меня, пытался понять, на что я способен. К счастью, я раскрыл еще далеко не все свои козыри. Самой главной — истинную силу скукоживания я не успел ему показать. Скорее всего, Говард будет продолжать прощупывать меня, чтобы понять, как можно устранить меня максимально легко и без сопутствующего ущерба. Думаю, он уверен в своей неминуемой победе. Только вот он не учел, что моя память осталась при мне. И каждую новую итерацию я буду готов встретить во всеоружии. Не знаю, почему это произошло. Видимо, ему не хватает сил, чтобы полноценно откатить такую мощную душу, как душа Бога Императора. События на балу повторялись в той же последовательности, что и раньше. Люди переговаривались друг с другом, произнося старые фразы в той же последовательности. «Интересно, а я могу этим как-то воспользоваться? Ведь до столкновения с агентом Говардом произошло еще много интересных событий». Взглядом я поискал начальника отдела аномалий по всему залу. Задачка была непростая. Народищу было дофига. «Ну уже духовная интуиция, не подведи!» «Что, я зря экзамен в казино, что ли, сдавал?» Я шел сквозь танцующие фигуры, собранный и напряженный. По моей спине скатилась капелька пота, хотя в помещении было относительно прохладно. Изо всех сил я старался найти взглядом сыра Говарда, человека, собиравшегося меня убить. «Где же он?» «Я должен найти его. Хотя бы для того, чтобы проверить, на самом ли деле он хочет меня убить, или, может быть, он приготовил мне участь похуже смерти». Кто знает, кто знает. Дар сэра Говарда поистине ужасает. Вдруг я увидел его в дальнем углу зала, как раз в тот момент, когда он поднял бокал с вином. Он не был похож на человека, собирающегося кого-то убить, скорее агент выглядел полностью расслабленным. Сэр Говард, как и в первую нашу встречу, был одет в темно-серый костюм, который отлично контрастировал с его бледным лицом. Его блестящие черные волосы были зачесаны назад, а темные глаза сверкали. Духовная интуиция снова обожгла меня ощущением опасности. Я отвернулся от Говарда и заговорил с Эйкой, которая шла рядом со мной, но боковым зрением я продолжал сечь за агентом. Он повернулся в мою сторону и принялся разглядывать меня. Я изо всех сил делал вид, что увлечен разговором с Эйкой. В то же время я продолжал следить за сырым Говардом боковым зрением. Он отвернулся и снова пригубил вино. — Отлично! — Полагаю, он не в курсе, что моя память не откатывается во времени, как у всех остальных. Не буду его в этом разубеждать. Почему он не нападает прямо сейчас? Чего-то ждет? Он ведь должен убедиться, что я слабее его. Почему бы не покончить со мной здесь и сейчас? Да, он, похоже, не хочет лишних жертв. Именно поэтому Говард и отмотал время. Ведь даже ему, обладателю легендарного дара, не поздоровится после убийства стольких аристократов. Может ли его мучить совесть? Не знаю, не знаю. Если этот человек умеет откатывать время, значит, он может творить все, что душе вздумается. Любое злодейство. А потом откатить время и остаться белым и пушистым с чистыми руками. Нельзя быть злодеем, если у тебя есть возможность все исправить, да? И никто от твоих действий в конечном итоге не пострадает. Не желая испытывать судьбу, я развернулся и направился к противоположному столу с едой, но не успел сделать двух шагов, как столкнулся с одним из слуг. Тот шел с пустым подносом, тот со звоном загрохотал по полу. — Прошу прощения, господин, — вежливо произнес слуга, тут же наклонившись за посудиной. На его лице застыла виноватая улыбка. — Я не заметил вас. — Все в порядке, — ответил я. — Не беспокойся. Я пошел дальше, размышляя над насущным. При всей чудовищной силе Говард имеет некоторые проблемы с ее контролем. Стоит ему чуток ослабить поводья, как вокруг него начинает твориться сущий ад. Именно по этой причине он перед нападением хотел отвести меня куда подальше от благородного Люда, и там уже расправиться, чтобы уменьшить сопутствующий ущерб. Возможно, мне этот вариант тоже подойдет. Мне бы не хотелось, чтобы среди людей были жертвы, по возможности их надо избежать. Говард отошел от своего стола и направился в другой конец зала. Он как будто бы чего-то ждал. В любом случае, он пока не собирается нападать, это мне на руку. Ждет более удобный момент, чтобы прикончить меня тихо и без жертв? А может быть, он хочет с кем-то поговорить? К слову, Пол после каждого шага Говарда слегка расплывался, и некоторое время след начальника отдела аномалий горел мистическим синим огнем. Забавный эффект. Даже сейчас, вне боя, Говард не может в полной мере контролировать свою силу. «Геныч!» — обратился я к Болотину, который все это время крутился рядом со мной. «Да?» — Гена с вопросом в глазах посмотрел на меня. «Тебе особое спецзадание. Суперважное». «Я готов. Что делать?» «Следи внимательно за тем мужиком, с кем он разговаривает и куда идет. Если он вдруг куда-то направится из зала, сразу дай мне знать». кто он?» Геннадий с подозрением посмотрел в спину Говарду. «Агент ТСБ. Старайся не спалиться». «Понял». Вскоре агент и Геннадий скрылись из моего поля зрения. Я с задумчивым видом взял бокал вина и пригубил. В Генке я не сомневался. Он был уже не тот хлюпик, что при нашей встрече. Должен справиться». «Как необычно», — произнесла леди Вышнегорская, стоявшая у другого конца стола. Она беседовала с Эйкой. Я была на многих балах, но этот сильно отличается от всех. Снова знакомые фразы. Сейчас, кажется, начнутся танцы. Мне пора пригласить Марию на танец, как я сделал это в первой итерации. Или, может быть, заняться чем-то другим? Здравствуй, Вадим. Раздался за моей спиной женский мягкий голос. Я обернулся. В нескольких метрах от меня стояла изящная женщина в пышном зеленом платье, сделанном словно из листьев и корней деревьев. Она носила белую маску с позолоченной цифрой четыре. Она с любопытством смотрела на меня, чуть наклонив голову на бок и положив руку в зеленые перчатки на пояс. «Кто это?» «Здравствуй», — сказал я, повернувшись к ней. «С кем имею честь?» «Я хочу воспользоваться правом дамы на анонимность», — сказала Лили, загадочно блестя глазами сквозь прорехи. «Сейчас начнутся танцы, и я бы хотела найти партнера». В прошлый раз я танцевал с Леди но в этот раз, похоже, у меня будет иная партнерша по первому танцу. И все же, как я могу обратиться к таинственной незнакомке?» — любезно произнес я, делая к ней шаг и протягивая руку. «Я настаиваю. Имя ведь не нарушит твою анонимность, верно?» «Элеонора». «Я леди Элеонора», — сказала она, подав мне ручку, тонкую и хрупкую на вид. «Тебе трудно отказать, Вадим». «Я всегда получаю то, что хочу». «Как тебе нынешнее мероприятие?» — спросил я ее. Она молча посмотрела на меня. Мне показалось, что она улыбнулась. Хотя я никак не мог этого знать из-за маски. Я никак не мог понять, сколько лет моей новой партнерше по танцу. Ей вполне могло быть как и двадцать, так и намного больше. «Оно замечательное», — сказала Лидия элеонора «Мне нравятся мужчины, которые умеют веселиться». Обычно я очень занята работой, и у меня почти не бывает личного времени, но иногда хочется развеяться и покинуть стены кабинета». Я рассмеялся. «Ты очень мила», — сказал я ей. «И, кажется, говоришь искренне. Это подкупает». «Я не всегда бываю такой». «Да ладно». «Увы, это так». «Почему?» Она посмотрела на меня, как будто над чем-то размышляя, и ответила. «Потому что я не люблю мужчин». «Серьезно?» — удивился я. Признание прозвучало очень внезапно и показалось мне довольно странным, особенно с учетом того, как мило мы беседовали. Тем временем распорядитель бала объявил начало парных танцев. Музыка изменилась, стала более плавной и медленной. Основное освещение погасло, по углам зажглись дополнительные прожекторы, заливая зал потоками мистического синего света. Гости начали разбиваться на пары. Все происходило в точности, как в первой временной итерации, которую стерла сила Говарда. «Нет, я вовсе не мужа-ненавистница». Она покачала головой, пока я медленно вел в нашем танце. «Просто я невольно сравниваю всех мужчин с моим бывшим мужем. И сравнение это не в их пользу».